Глава 12. Первая годовщина. В Ижевске еще идут бои, добровольческая армия продолжает кубанский поход, в Крыму немцы, в Архангельске англичане, американцы и французы, в Одессе и Севастополе тоже французы. Как говорится, список можно продолжить. А в большевистской Москве решили устроить праздник. Кто-то шипел, устроили пир во время чумы, Кто-то подсчитывал, что затраты на подготовку и сам праздник сопоставимы с расходами на полк четырехбатальонного состава, а я был совершенно согласен с правительством, решившим устроить грандиозное мероприятие. Праздник нужен даже тогда, когда все кажется мрачным и тягостным, вернее, когда все мрачно он и требуется. Кедров взял меня с собой на совещание, посвященное вопросам безопасности и охраны общественного порядка во время демонстрации. Для чего я ему потребовался, непонятно. Возможно, просто для представительности. Типа, у всех есть адъютанты и порученцы, чем он хуже? Но быть в адъютантах у Кедрова не страшно. Заседание проходило в Моссовете, и народа собралось немного». Видимо, все, о чем можно было решить, уже решили, демонстрация уже завтра, а сегодня только ставили точки над «и». Председательствующий, мужчина средних лет, с небольшой бородой, но довольно пышными усами, в очках, единственный среди присутствующих, одетый не в военную форму или кожанку, а в костюм-тройку, похожий на приват-доцента из старого фильма про революцию, кивнул в сторону военного товарища, судя по манерам, из бывших. Что у нас с армией? Военспец, представлявший Московский военный округ, не то помощник Муралова, не то начальник штаба, сообщил, что красноармейцы будут стоять в оцеплении вокруг Красной площади. Организована охрана внутри, по периметру. Создан подвижный резерв на случай неожиданного нападения извне. Но от диверсии или террористического акта в отношении вождей со стороны участников демонстрации он защитить не сможет. «Пока воинспец докладывал, до меня дошло, что приват-доцент – это председатель исполнительного комитета Моссовета Лев Борисович Каменев, тот самый, который и Зиновьев, названный Лениным штрейкбрехерами за статью в газете, где они накануне Октябрьской революции выступили против переворота». Лев Борисович, внимательно слушавший докладчика, перевел взгляд на Кедрова, представлявшего ВЧК. «Михаил Сергеевич, как я полагаю, по линии ВЧК все обстоит хорошо?» «Так точно, товарищ Каменев!» Четко доложил Кедров, словно он в прошлом был не врачом и не революционером с большим стажем, а полковником какого-нибудь гвардейского полка. «Сотрудники ВЧК будут находиться среди участников демонстрации, контролировать колонны изнутри. Также они станут осуществлять физическую охрану руководства республики». «А как они будут контролировать демонстрантов?» Не унимался Каменев, словно Михаил Сергеевич мог дать полный и емкий ответ. Говорили, что у Моссовета, точнее его исполнительного комитета, с Дзержинским сейчас большие терки, потому что исполнительная власть считает себя главной властью в пределах РСФСР, а в ОЧК в главе с Дзержинским так не считали. «Каждому из участников чекиста не представишь. пожал Кедров плечами. Но наши сотрудники будут реагировать на все необычное, на все резкие и ненужные движения, на попытки достать оружие. Само собой, от всех случайностей мы не застрахованы. Это да! Кивнул каменев и, сняв очки, подчеркнуто тщательно принялся вытирать стекла белоснежным платком. Закончив, водрузил их на переносицу и перевел взгляд на меня. Молодой человек, как я полагаю, ваш сотрудник. Так точно! «Товарищ Аксенов, в недавнем прошлом начальник отдела по борьбе с контрреволюцией одной из северных губерний, а ныне прикомандирован к центральному аппарату. Владимир Иванович смог раскрыть белогвардейский заговор, направленный на взрыв моста через реку Шексну. По мнению руководства ВЧК, очень перспективный товарищ», — сообщил Кедров. «Мелочь, а приятно. Я не стал поправлять Кедрова, что мост был не через Шексну, а через реку поменьше». а раскрывал заговор не только я, а многие товарищи, включая мою разлюбезную Полину Капиталину, рискнувшую влезть в самое логово контрреволюционеров и изрядно зато пострадавшую. Кстати, а под словом руководства кого имеет в виду Михаил Сергеевич? Себя или коллегию ВЧК, включая самого Дзержинского? Похвально, что центральный аппарат привлекает на службу толковых провинциальных сотрудников. Похвалил моих начальников Каменев. Посмотрев на меня, прищурился. «Товарищ Аксенов, а что бы вы предложили для улучшения контроля?» «Вот, сейчас как встану, да предложу и баражирующие вертолеты, и снайперов на кремлевской стене, и проверку документов у демонстрантов, и рамки металлоискателя». а еще удалить руководство страны от проходящих мимо людей метров на 30-40, чтобы затруднить работу стрелку из пистолета или метателю гранаты. Но вместо этого я встал, уже привычным движением оправил ремень, загоняя складки гимнастерки за спину, и сказал. «Есть одно предложение, товарищ Каменев, но оно будет звучать странно, а может и просто смешно». «Скажите», – заинтересовался Каменев. обведя взглядом присутствующих, сказал: «Думаю, присутствующие товарищи не станут смеяться, даже если предложение прозвучит нелепо. Я еще немножко потянул время, пытаясь сообразить, что бы мне такое предложить. В голове мелькали демонстранты, державшие в руках шарики, флажки и флажочки. О, придумал. Я бы предложил дать каждому из участников демонстрации по флажку, чтобы они шли и размахивали. На несколько секунд, а может даже и на минуту-другую, в зале заседаний стояла тишина. Первым суть моего предложения понял, разумеется, Кедров. Как я понимаю, демонстранты станут держать флажки, чтобы их руки были заняты. А вот до приват-доцента идея дошла не сразу. Каменев нахмурился, переведя взгляд то на меня, то на Кедрова. «Поясните, товарищи чекисты, при чем здесь флажки и занятые руки?» Поймав взглядом к его Кедрова, я начал разъяснять. Чтобы выстрелить или бросить бомбу, террористу потребуется свободная рука. Стало быть, ему нужно уронить флажок или спрятать его, чем сразу же привлечет внимание контролера из ЧК. Кажется, теперь и Лев Борисович Каменев понял, в чем суть. «А знаете, товарищ Аксенов, правильно? В вашем предложении есть рациональное зерно». Единственное, что до завтра на московских фабриках просто не успеют изготовить такого количества флажков. Может быть, потом, на следующую демонстрацию, воспользуемся вашей идеей». «Товарищи, здесь есть еще одно «но».» Вмешался суровый товарищ в кожаной куртке из Московского городского комитета партии. «Предложение товарища из ЧК очень похвально, но после демонстрации участники станут выбрасывать флажки». «Куда годится, если в урнах или в канавах станут валяться маленькие красные флаги? Напомню, что флаг является одним из символов нашей борьбы за свободу». Завязался небольшой спор между высокопоставленными московскими чиновниками, станут ли выбрасывать участники демонстрации флажки или отнесут их домой как дорогой сердцу сувенир. пришли к выводу, что выбрасывать не станут, но предварительно необходимо провести разъяснительную работу с демонстрантами на предмет бережного отношения к символам пролетарского государства, даже если этот символ и маленький. Когда мы возвращались на Лубянку, Кедров спросил. Владимир Иванович, а как вам пришла в голову такая идея? Идея мне в голову пришла, когда я вспомнил, как одна из европейских авиакомпаний в конце 80-х годов предложила надевать на указательные пальцы пассажиров пластиковые колечки на специальной защелке. Такое колечко не помешает пользоваться ножом или вилкой, взять в руки стакан или совершить иное безобидное дело. Но вот нажать на спусковой крючок пистолета или привести в действие бомбу станет затруднительно, а то и вообще невозможно. Идея понравилась авиакомпаниям, но вызвала резкое противодействие у всех правозащитных организаций и была объявлена незаконной. Так как от затеи с колечком недалека идея заковывать пассажиров в кандалы. Естественно, что про авиакомпании и колечки я говорить не стал, а вслух сказал. Читал где-то или от кого-то слышал, что во время сбора винограда работников заставляют петь, чтобы рот был занят, и они не ели чужие ягоды. «Хм, а ведь и точно!» – кивнул Кедров. «Я видел пару раз сбор винограда, там действительно пели песни». Мы прошли еще метров сто, как вдруг Кедров спросил. «Владимир Иванович, а не стоит ли оставить в Москве вашу подругу? Собственно говоря, я из-за этого и взял вас с собой, чтобы спросить. Иного времени, чтобы поговорить, у вас просто не будет. А послезавтра, как помню, все делегаты съезда должны уехать домой». Вот тут я чуть не сел на грязный осенний асфальт. Нет, я не удивился, что Кедрову известны нюансы моей личной жизни, доброхотов, докладывавших начальству о том, кто, с кем, где и когда, хватало во все времена. Удивило другое. Михаил Сергеевич Кедров, чье имя и биографию я помнил с детства, не то по серии «Пламенные революционеры», не то по иной книжке. Возможно, в которой Михаил Сергеевич описывается как палач, остановивший наступление англичан только благодаря расстрелам. «Владимир Иванович, я не лезу в вашу личную жизнь», – продолжал Кедров. «Но я все-таки старше вас на 20 лет. Не могу вам давать советы в таком деле, но если вы решили отложить обустройство вашей семейной жизни до победы мировой революции, до окончания гражданской войны, то можете и не успеть». Все дела подобного рода нужно делать здесь и сейчас, не откладывая. Нет, я определенно что-то не понимаю в этой жизни. Сколько помню, первую жену Михаила Сергеевича, Ольгу Августовну Гидрекиль, кстати, свояченицу еще одного очень известного революционера, Николая Ивановича Подвойского, сумевшего пережить большой террор, а еще тетушку Артура Артузова, отличал скверный характер». Нынешняя супруга Кедрова, Ревекка Пластинина, с которой он сблизился в Вологде, была нервной и больной дамой, причинявшей мужу одни неприятности. «Михаил Сергеевич, разрешите я вначале поговорю с Полиной?» «Осторожно, — попросил я. Возможно, она сама не захочет оставаться в Москве». «Разумеется, Владимир Иванович», — закивал Кедров. «Необходимо дать выбор самой женщине, и никак иначе». Я с облегчением перевел дух. Вот только Полины мне здесь не хватало. К тому же я не уверен, что и сам в ближайшее время останусь в Москве. Нет уж, пусть возвращается в Череповец, комсомол поднимает. А завтра, к слову, она пойдет в одной из колонн демонстрантов. Не то с ткачихами, не то с поварихами. А мне, кстати, вождей охранять». Человеку, своими глазами видевшему открытие Олимпиады в Сочи, привыкшему к чудесам науки и техники, использующимися для увеселения публики, празднества, посвященные первой годовщине Октябрьской революции, должны были бы показаться наивными. Но нет. Возможно, я настолько вжился в роль Володи Аксенова, родившегося за два года до 20 века, что деревянные подиумы, неприкрытые обивкой и холщовые транспаранты, раскрашенные яркими красками, воспринимались как некое чудо. Возможно, все в натуральности и естественности, Стареющая светская львица с кукольно-гладкой кожей и неестественной улыбкой прокачанных губок проигрывает рядом с женщиной ее возраста, ни разу не лежавшей под ножом пластического хирурга, но сохранившей первозданное обаяние. Уже на подходе к Красной площади можно было полюбоваться на балаганчики и палатки охотного ряда, расписанные за одну ночь молодыми авангардистами. «Эх, будь у меня машина времени, разломал бы эти деревянные конструкции, отвез бы в 21 век и загнал бы на соцби, как образец советского символизма». «Нет, не загнал бы. Совесть бы не позволила, а заодно и супруга-искусствовед». Всю ночь шел дождь и ожидали, что демонстрация пройдет в пасмурную погоду. Но 7 ноября тучи рассеялись, и яркие лучи солнца освещали и древнюю Красную площадь, и множество красных знамен. Что-то меня потянуло на лирику. Но и на самом деле было красиво. Множество знамён, кроме того, каждая колонна несла оригинальные плакаты профессиональных союзов. Над головами демонстрантов плыли вырезанные и разрисованные изображения грузчиков, согнувшихся под тяжестью мешков. Рабочих с какими-нибудь атрибутами профессий, резцом или молотом, химиков в белых халатах, печников с мастерками, плотников с топорами. Кто-то сравнивал советские демонстрации с карнавалами. А что, в этом сравнении что-то есть. Демонстранты шли со стороны исторического музея, проходя мимо руководителей государства, стоявших так, что каждого можно было потрогать, кричали «Ура!». Разве что в некоторой безопасности находился тот из руководителей, кто в данный момент выступал с трибуны, возвышавшейся над землей метра на три. Среди руководителей замешались чекисты из отряда Лациса, а я стоял в трех метрах от общей группы, старательно изображая простого парня, решившего поглазеть на зрелище, а не на наших вождей. Прямо на демонстрации показывали инсценировки. Вот это наверняка что-то типа смерти самодержавия. Смирненькая лошадка, деловито тащившая телегу, на которой стоит огромный гроб, увенчанный большой короной Российской империи. Конягу ведут под усы генерал с длинными седыми бакенбардами, едва не волочившимися по брусчатке, и важный сановник в мундире, расшитом золотом. Возможно, придворный наряд подлинный, снятый из какого-нибудь камергера. Грузовичок, везущий на себе огромный глобус, в который воткнут красный флаг, символизирующий пролетарскую революцию на одной шестой части суши. Вроде по современным данным только девятое, но все равно немало. Среди демонстрантов шло много артистов цирка. Не стану говорить про одно из важнейших видов искусств, но про то, что цирк любили всегда, с этим сложно спорить. Циркачи шли по площади и работали так, как если бы это происходило на манеже. Жонглеры подкидывали шары, атлеты сгибали подковы и рвали цепи, акробаты кувыркались. На отдельной платформе, двигавшейся без помощи автомобиля или коня, зазор между землей и днищем прикрывал кумач, позволяя только догадываться об источнике тяги. Метатель ножей пытался попасть в привязанную к деревянному щиту красивую женщину, но каждый раз промахивался, и лезвие втыкалось в одном-двух сантиметрах от головы и туловища несчастной. Когда я увидел метателя, в голове что-то щелкнуло. Обычно в фильмах про диверсантов, хоть наших, хоть ихних, любят показывать, как тяжелый нож преодолевает расстояние в 30, а то и в 50 метров, попадая в горло и сердце жертвы, и та молчаливо падает в землю либо в воду. Специалисты над такими сценами дружно хихикают, говоря, что даже 10 метров – это уже много, а реально можно попасть не дальше, чем с 6-7 метров. Метанием ножей мне заниматься не приходилось, но уверен, что с 3-4 метров расстояние от группки вождей до циркачей попасть хоть в Ленина, хоть в Свердлова или Троцкого ради годовщины октября пригнавшего бронепоезд в Москву – не проблема. Я уже начал обдумывать, как скинуть метателя с подиума, чтобы это выглядело естественно, но потом вдруг осознал, что мои нынешние мысли и план – полнейший бред. что здесь никакого покушения не произойдет. А циркач просто старательно делает свою работу, пытаясь произвести впечатление на зрителя. Я еще помнил демонстрации времен застоя и начала перестройки. Помнил их занудливость и формализм, когда в классе, а потом в институте строжили, мол, явка обязательно, а если кто не придет, пущай пеняет на себя. Здесь я чувствовал искренность. Да-да, она прямо-таки исходила от людей, идущих в колоннах. Чувствовалось, что эти простые люди, рабочие и подмосковные крестьяне, домохозяйки и служащие, демобилизованные солдаты и школьницы искренне рады пройтись по площади, посмотреть на своих вождей, выразить свое искреннее восхищение. Вот так и рождаются культы личности».